Основное действие — обыденный мир. Из современности мы переносимся в события восемьдесятся пяти л е т н е й давности, и роскошный лайнер впервые предстает перед нами во всем блеске новизны. Обыденный мир встречает нас суетой порта, где мы знакомимся с главными героями — Джеком и молодой Роуз. Выясняется, что девушка вскоре должна стать собственностью Кэлла Хокли, своего жениха и Тенни, классического злодея, перекочевавшего фильм из викторианской мелодрамы. Мы также встречаемся с подручным главного злодея, исполняющим все его прихоти. Зритель впервые видит молодую р о з в тот момент, когда она выходит из автомобиля. Нам показывают ее руку, обтянутую элегантной белой перчаткой. Руки влюбленных то переплетаемые, то разъединяемые, мотив к о т о р ы й красной нитью проходит через всю картину. Молодая леди дорого одета, но это не мешает ей чувствовать себя узницей, как сообщает нам ее постаревший закадровый голос. Роуз — героиня в этом путешествии, но в данный момент на ней маска архетипа жертвы, прекрасной, но беспомощной девицы, томящейся в башне. Кел — воплощение высокомерия и нетерпимости высшего класса, темная, теневая сторона мужского начала и брака. Олицетворяя тиранию и агрессию, он выступает антиподом Джека, чей образ символизирует свободу и любовь. Титаник — плод смелой фантазии, построенной руками простых и честных рабочих. но по вине самонадеянных гордецов, таких как Келл, в расчеты закралась роковая ошибка. Жених р о у с в л а д е л е ц лайнера и олицетворение амбициозности этого проекта. «Титаник» погубила вера в его непотопляемость, основанная на том, что он создан привилегированным сословием джентльменов. Келл заявляет, будто даже самому богу не под силу отправить такой лайнер на дно. По законам мифа, подобное утверждение почти неизбежно навлекает на человека гнев высших сил, которые все слышат и быстро наказывают наглецов. Еще одна теневая фигура — мать Роуз, Руд де Уит Бьюкейтер. Подобно ведьме, коварной сказочной королеве Мидея или к р и т о м н е с т р е она воплощает темную сторону женской природы, агрессивную, подавляющую родительскую энергию. Темный зов странствиям звучит для Роуз, когда ее убеждают выйти замуж за нелюбимого человека. В сопровождении матери и Кэла она поднимается по трапу, одновременно преодолевая порог, в духе королевского шествия. Но девушка чувствует себя так, будто ступает на борт рабовладельческого судна, и в Америке ее ожидает участь невольницы. Нельзя сказать, что она отвергает зов, но, безусловно, она сомневающаяся героиня. Вскоре мы знакомимся со вторым главным героем — Джеком. Вместе со своим союзником, молодым итальянцем-эмигрантом Фабрицио, он ставит все свои деньги на кон в карточной игре. Тикают часы, обозначая тему быстротечности времени. Напоминаю, что жизнь коротка, и потому ею нужно особенно дорожить. Обыденный мир для Джека — мир свободы и приключений. Молодой человек живет, полагаясь на удачу, да на собственные умения и способности. На внешнем уровне зов к странствиям раздается для него в ту секунду, когда они с другом выигрывают два билета на «Титаник» в каюту третьего класса. По злой иронии судьбы, герой радуется своему выигрышу и не выказывает ни малейшего страха. Он даже восклицает, что они с Фабрицу — самые везучие черти на Земле. н е с ч а с т н о не догадывается, чем все обернется. В Джеке есть что-то от супергероя, лишенного серьезных изъянов. Его внутренняя проблема — найти и завоевать свою любовь. Если он и обладает каким-либо недостатком, то это излишняя горячность и вспыльчивость, которая впоследствии осложнит для него отношения с Кэллом и Лавджоем. Внешняя проблема или задача для Джека сначала заключается в том, чтобы пробиться в общество. а потом, когда происходит катастрофа, в том, чтобы выжить. Он своего рода герой-катализатор действия, уже сложившийся человек и сам особенно не меняется, но тратит свою энергию на то, чтобы помочь измениться другим. Кроме того, используя обман и маскировку для проникновения во вражескую цитадель, Джек проявляет черты героя Плута. Как бы то ни было, в финале он свершает о подлинно героическое самопожертвование, отдавая жизнь за любимую женщину. Роуз и Джек являют собой пару полярных противоположностей, олицетворяя мужское и женское начало, роскошь и бедность, бунт и угнетенность. Как и Кар, воспаривший над землей, молодой художник стремится к полной свободе и не признает ограничений, которые навязывает ему общество. Поначалу Роуз, пусть и помимо собственной воли, принадлежит к противоположному лагерю. Ее сковывают социальные условности, деспотизм матери и обещания, д а н н о е жениху. героиня находится в положении п е р с е ф о н ы увлекаемой в загробный мир. Темный принц к э л л Хокли выполняет функцию Плутона, который был не только вершителем судеб умерших, но и божеством, отвечающим за материальное благополучие. Как и он, к э л л жесток, считает себя вправе осуждать других людей и ни о чем не думает, кроме денег. Возлюбленный Персифоны Адонис отличался необычайной красотой. Подобно Адонису, Джек проникает в темницу Роуз и заставляет девушку вспомнить о радостях жизни. Внутренняя проблема молодой героини — вырваться за пределы своего обыденного мира, вновь обретя свободу, олицетворяемую Джеком. Внешняя же цель — просто выжить и пронести полученный опыт через долгие счастливые годы. В «Титанике» изобретательно используется архетип наставника, чью маску п о п е р е м н н о надевают несколько персонажей. Помимо старой Роуз, к их числу принадлежит Молли Браун, послужившая Джеку проводником в особенный мир первого класса. Действуя на манер феи крёстной, она даёт парню одежду, в которой тот может сойти за джентльмена. Капитан Смит, казалось бы, должен быть наставником для всего экипажа и всех пассажиров. Но он не справляется со своими функциями лидера и короля этого маленького мира. Его губит высокомерие старого морского волка, отправляющегося в своё последнее триумфальное плаванье. Подлинным наставником для Роуз становится сам Джек. Он учит ее наслаждаться жизнью и быть свободной. Герой воплощает мечту многих молодых женщин, с готовностью предлагая возлюбленной свою преданность. С первого взгляда он понимает, что никогда не оставит эту девушку, что теперь навсегда с ней связан. Позднее он передаст Роуз навыки выживания. Нужно до последнего стараться не падать в холодную воду и избегать воронок. Еще один наставник Роуз — Томас Эндрюс, конструктор Титаника. Героиня завоевывает его уважение своими толковыми вопросами о корабле, и в награду он впоследствии рассказывает ей, как вызвали Джека, угодившего в ловушку. В этом его можно сравнить с Дедалом. Дедал был архитектором лабиринта смерти, и он же раскрыл его секреты юной царевне Ариадне, чтобы она смогла спасти своего возлюбленного Эсея, который дерзнул проникнуть в логово Минотавра и сразиться с монстром, олицетворяющим темную сторону ее семьи. Преодоление порога знаменует в фильме мастерски снятая сцена спуска судна на воду с кульминацией в виде появления героя и его друга на носу судна. «Я король мира!» — восклицает Джек. Ему и Роуз предстоит переступить еще один порог. Каждому войти в мир другого и в особенный мир любви и опасности. Испытания, союзники и враги представлены в фильме как конфликт Джека и Роуз со сдерживающими силами. Молодые люди становятся союзниками в тот момент, когда Джек удерживает Роуз от прыжка за борт. Он спасает ее и в благодарность получает приглашение на ужин с ней и Кэллом в каюте первого класса. Так, с помощью своего наставника Молли Браун, он вступает в особенный мир, а во время обеда проходит испытание в виде насмешек врагов — Кэлла и матери Роуз. Джек успешно справляется с этими испытаниями, придерживаясь принципа, ставшего идеей фильма — «Жизнь — подарок». и ее надо ценить такой, какая она есть, радуясь каждому дню. Одержанная победа обеспечивает молодому человеку еще большее уважение Роуз и еще большую неприязнь со стороны Кэлла. Для героини момент испытания наступает чуть позже, когда Джек обещает показать ей настоящее веселье и вводит ее в особенный мир третьего класса. Сцена простонародного праздника с выпивкой и зажигательной музыкой становится для Роуз посвящением в дионисийский мир вина и страсти. Не оскорбит ли девушку из высшего общества это грубое зрелище? Нет, она проходит и с п ы т а н и е Пляшет, курит и пьет, поражая эмигрантов. Стадия приближения к сокрытой пещере представлена танцем влюбленных и лирическим моментом, когда Джек направляет роз, чтобы она встала на корме корабля, подобно скульптуре, помещаемой над водорезом старинных судов, и показывает ей, как парить, балансируя на грани жизни и смерти. Если он король мира, то она сейчас королева. Следующий шаг на стадии приближения — Роуз просит Джека нарисовать её обнажённой. Это новое испытание, которое молодой человек выдерживает, доказав, что он джентльмен и профессиональный художник. Герой любуется телом своей натурщицы, но не позволяет себе воспользоваться её беззащитностью. Чем ближе влюблённый подходит к сокрытой пещере, тем плотнее ряды привратников. Начинается сложное, многоступенчатое главное испытание. Десятки бортпроводников стерегут входы в каюты и лифты. Нанятые Кэллом и Щейки рыщут по кораблю в поисках Роуз и Джека. Спасаясь от преследователей, герои оказываются в трюме, где им предстоит главное испытание — интимная близость. з а б р а в ш и с ь в сокрытую пещеру шикарного автомобиля, они становятся любовниками. Пережив маленькую смерть, оргазм, Роуз проводит ладонью по стеклу машины. «Кажется, будто э т а рука тонущей жертвы, утопающей в любви». Преодолевая этот трудный порог, молодые люди умирают для старой жизни и возрождаются обновленными. Главное испытание для Титаника наступает чуть позже, когда он сталкивается с айсбергом. Безмолвная и безжалостная Немезида сходит на землю по велению богов, чтобы наказать возгордившихся людей. Следующие эпизоды драмы сделают нас свидетелями гибели сотен пассажиров. Пройдя и с п ы т а н и е смертью и возрождением в любовном порыве, Роуз и Джек получают своего рода награду, Теперь они соединились и вместе борются за жизнь. Героиня демонстрирует свою преданность герою, отказавшись от возможности сесть в шлюпку. Поняв, что к э й л бросит Джека умирать, она вырывается и бежит к возлюбленному, чтобы разделить с ним его участь. Обратный путь превращается в битву за выживание, которая не обходится без погони. Не в силах дождаться, когда тонущий лайнер сделает свое дело, к э л торопит смерть Джека и Роуз выстрелами из пистолета. Другие персонажи тоже проходят испытания смертью. Одни предпочитают умереть с честью, другие хватаются за жизнь любой ценой. Кто-то, например, Лав Джой, погибает, несмотря на самые постыдные попытки спастись. В финале второго действия Роуз и Джек балансируют на перилах кормы, уходящего в воду судна. Возрождение начинается с попытки героев сохранить тепло своих тел в ледяной воде. Проплывающий мимо кусок обшивки, за который они хватаются, не может выдержать вес двоих людей. И Джек, как истинный герой, ставит спасение любимой женщины превыше собственного. Он уже успел насладиться полноценной жизнью и испытать рядом с Роуз абсолютное счастье. Она же, в каком-то смысле, впервые ощутила вкус свободы и жизни, и молодой человек просит ее жить долго и весело за них двоих. Джек умирает в уверенности, что будет жить в ее сердце и памяти. Роуз и сама оказывается на грани смерти. но возвращается к жизни, заметив лодку, ищущую спасшихся среди множества утонувших. В момент последнего испытания героиня вспоминает то, чему учил ее Джек. Собрав оставшиеся силы, она подплывает к мертвому офицеру, снимает с его шеи свисток и зовет на помощь. Этим постаревшая Роуз завершает свой рассказ. «Мы возвращаемся в наши дни, и нам сообщают число погибших при крушении Титаника». Подводный робот беззвучно покидает останки спящего судна. л о в е т выбрасывает с борта исследовательского судна сигару, которую б е р ё г для дня, когда ему посчастливится найти сердце океана. Это маленькое жертвоприношение в честь расставания со старым я. Он признается внучке Роуз, что три года изучал обстоятельства гибели Титаника, но до сих пор не понимал главного. л о в е т изменился в суровом испытании и получил в награду новые знания и симпатию в н у ч к и Роуз. А что, если это начало романа? Может быть, трагически оборвавшаяся любовь Роуз и Джека состоится в жизни другого поколения. Ученый не нашел материального сокровища, которое искал, но, вероятно, его ожидает гораздо более ценная находка в мире человеческих чувств. Старая Роуз подходит к перилам исследовательского судна. Эта сцена перекликается с эпизодом на «Титанике». Пожилая женщина даже взбирается на парапет, как когда-то. финальный момент — саспенс. Зрители замирают в тревожном ожидании. прыгнет ли она в воду, чтобы воссоединиться с Джеком, как некогда Джульетта последовала за Ромео. Но вместо этого она достает сердце океана. Короткий ф л е ш б э к показывает нам, как, проплывая мимо Статуи Свободы, молодая героиня находит в кармане бриллиант, эликсир, который она получила за победу над смертью. В кульминационный момент старая Роуз, тихо вскрикнув, выпускает драгоценный кулон из рук, и он медленно исчезает в толще воды, как некогда тело Джека. Принося последнюю жертву, героиня доказывает, что опыт и воспоминания для нее дороже материальных благ. Именно эта идея должна стать тем целительным эликсиром, который зритель по замыслу автора принесет в свой обыденный мир. Мы видим, как старая женщина засыпает в окружении фотографий, запечатлевших ее долгую полноценную жизнь. Много лет назад Роуз прошла главное испытание и получила награду. Пророчество Джека сбылось. Она полюбила приключения, Попробовала себя в качестве пилота и актрисы, прокатилась верхом по калифорнийскому пирсу, стала матерью. Словом, жила за двоих. Все это тоже эликсир. Глубокие раны, связанные с ее семейной историей, затянулись. Роуз видит во сне особенный мир. Титаника и его пассажиры снова живы, возрожденные силами подсознания. Глядя на мир прошлого глазами Роуз, мы в последний раз проходим мимо п р и в р а т н и к о в форменных ливреях и оказываемся на небесах первого класса, где благоденствуют добрые люди. Злодеев здесь нет, они наверняка мучаются в холодном сыром аду. Джек, подобно сверхъестественному существу, победившему время, стоит на прежнем месте у часов. Он протягивает Роуз руку, они целуются, и все собравшиеся аплодируют героям, наконец-то соединившимся в священном браке. Объектив камеры устремляется вверх, к куполу потолка и небесному своду. чистая белизна которого заполняет кадр. Роуз обрела свой эликсир. Финал. «Титаник», конечно, далек от совершенства, и множество критиков пишут о его недостатках, таких как примитивность диалогов, тенденция завершать сцены нарочито грубыми восклицаниями вроде «вот дерьмо» или «черт побери». Поначалу даже кажется, что действующие лица страдают синдромом Туретта, расстройством центральной нервной системы, которая прочно ассоциируется с выкрикиванием нецензурных слов и неуместных высказываний. Действуя очевидно в угоду публике, создатели картины проявляют излишнее рвение, осовременивая текст и манеру игры. Некоторые персонажи, особенно коварно ухмыляющиеся злодеи, нереалистично однобоки. Билли Зейн хорошо сыграл Кейла, однако сама по себе роль — слабое звено сценария. Сюжет бы только выиграл, если бы жених Роуз не выглядел столь очевидным монстром, а был бы ей более под стать, обладал своеобразным обаянием и мог составить Джеку серьезную конкуренцию. Тогда это было бы настоящее соревнование, а не борьба самого привлекательного парня во вселенной с циничным грубияном, у которого в одной руке мешок с деньгами, а в другой — пистолет. Многих зрителей раздражает абсурдность сцены, где к э л стреляет вслед убегающим влюбленным, хотя, оставшись на тонущем корабле, они и без этого почти наверняка погибнут. Вероятно, Кэмерон ввел в картину этот эпизод, поскольку ощущал, что герои прошли еще не все круги испытаний, и потому ему понадобился к э л Однако эффект был бы тем же, если бы Джек и Роуз вернулись на корабль, чтобы, скажем, кого-нибудь спасти. Возможно, этот финальный раунд главного испытания вообще не нужен. Он лишь повторяет предыдущие сцены всеобщей паники, которая уже заставила Джека и Роуз преодолеть немало препятствий. Эпизод со стрельбой спланирован так, чтобы нарастающее зрительское напряжение достигло на и высшей т о ч к и в тот момент, когда герои будут убегать от потока, грозящего их уничтожить. Хлынувшая стеной вода, служат зримым воплощением силы смерти, с которой борются влюбленные. И все же эта сцена производит довольно слабое впечатление, тем более что лица исполнителей главных ролей неловко приклеены к телам каскадеров при помощи электронной магии, оказавшейся недостаточно совершенной. Весь эпизод можно было доработать, либо просто вырезать. Напряжения в фильме и так достаточно. В любом случае наша цель — не раскритиковать, а проанализировать фильм и понять, чем объясняется его успех. какие достоинства перевешивают его недостатки. Великая история. Прежде всего, сама по себе трагедия «Титаника» и его пассажиров — великая эпическая история, привлекавшая неослабевающее внимание с того самого дня, когда лайнер затонул. Уже через несколько недель после катастрофы одна из немецких студий сняла кинокартину, которую совсем недавно обнаружили в архиве. Это был первый из фильмов о «Титанике», которых существует множество — документальных и художественных. не говоря о бесчисленных книгах и статьях. Подобно трагической и вместе с тем сказочной истории принцессы Дианы, гибель роскошного судна удивительным образом встраивается в сюжетные схемы, основанные на глубинных архетипических образах, которые понятны каждому.